Отпуск от терапии как отрицательное подкрепление. Еще один принцип применения наказания состоит в том, что оно должно быть достаточно сильным, чтобы оказывать необходимое воздействие. Высшая мера наказания в терапии – ее прекращение. И это последствие некоторым пациентам с ПРЛ приходилось переживать по несколько раз. Многие стационарные психиатрические отделения и отдельные психиатры ставят четкое условие, Если определенное поведение будет иметь место более одного раза, терапия прекратится. пара суицидальные действия, особенно с исходом, близким к летальному, типичный пример поведения, который автоматически влечет прекращение терапии. Еще примеры обращения к другому специалисту, несанкционированная госпитализация, принос оружия на психотерапевтический сеанс, нападение на терапевта и тому подобное. ДПТ не одобряет одностороннего прекращения терапии. Прерывание терапии лишает психотерапевта всяких шансов на помощь пациенту, который в ней нуждается. Вместо прекращения терапии в ДПТ используются компромиссные стратегии – отпуск от терапии. Она применяется как для цели релевантного, так и предельно релевантного поведения. При этом необходимы два условия. Первое неэффективность прочих возможностей и второе, поведение или дефицит поведения настолько серьезный, что нарушают терапевтические и личностные границы терапевта. Терапевтические границы означают границы, в которых терапевт способен проводить эффективную терапию. Личностные границы, как уже упоминалось в этой главе, это рамки, в которых терапевт готов работать с данным пациентом. Отпуск может применяться в том случае, если сам специалист не хочет продолжать терапию, пока не изменится существующее положение вещей. Условия, требующие отпуска от терапии, будут индивидуальными для каждого специалиста и пациента. Под отпуском подразумевают приостановление терапии на определенный период времени до выполнения некоторых условий или реализации обусловленных изменений. При организации отпуска от терапии нужно выполнять определенные требования. Во-первых, необходимо выявить поведение, подлежащее изменению, и четко сформулировать ожидания. Во-вторых, терапевт должен предоставить пациенту реальный шанс на изменение поведения и помочь его использовать. Пациенту предоставляется возможность избежать отпуска, если он изменит свое поведение. В-третьих, специалист должен представить выдвигаемые условия как следствие своих терапевтических границ. К обсуждению соблюдения границ мы перейдем немного позже. Другими словами, терапевт должен проявить некоторое смирение и признать, что какой-то другой специалист смог бы работать с данным пациентом, не выдвигая таких условий. В-четвертых, терапевт должен вразумительно объяснить пациенту, что по истечении намеченного срока или после выполнения поставленных условий пациент сможет вернуться к терапии. В-пятых, пока пациент находится в отпуске, терапевту следует периодически связываться с ним по телефону или по почте, поощряя обратную связь. Получается, что терапевт сначала выгоняет пациента, а потом ждет, не дождется его возвращения. Наконец, терапевт должен порекомендовать другого специалиста, к которому пациент мог бы обратиться за советом или поддержкой во время отпуска от терапии.